Походить Наполи против чемпионов мира и лучших футболистов Европы на шеффилдский поединок запал в память навсегда. Я понял, что нет ничего невозможного и что с профессионалами тоже можно играть и выходить победителем в борьбе и что наш футбол не хуже качеством, чем их. В ФРГ, куда мы перелетели из Англии, нас встретила ненастная погода, пронизывающий ветер. И доброжелательные отклики прессы, комментировавшие наши игры в Шотландии и Англии. Скорее всего, в тех хлёстких словах было немало преувеличений, высказанных с прицелом на будущее, чтобы в случае поражения оправдать это силой и надежностью советского клуба, сумевшего так неплохо зарекомендовать себя во встречах с действительно сильным соперником. Эйнтрахт из Франкфурта на Майне не был ни суперклубом, не парией высшей бундеслиги западногерманского футбола Он держался в золотой серединке, отличаясь мягким техничным футболом, не любовью к грубости, то есть соответствовал нашим понятиям об игре. Динамо еще предстало встретиться с ним в будущем в официальных, а не в товарищеских поединках, но тогда Эйнтрахт не показал себя командой, способной нам противостоять, и Анатолий Пузыч провел в ворота хозяев два мяча. И игроки показали столь добротный футбол, писала местная газета Франкфуртер Алгемайн, что начинаешь сомневаться, что они играют в совсем других сезонных границах. Мы возвратились в привычные сезонные границы и сразу попали в весенне-зимнюю кутьерму, устроенную природой, когда снег сменялся дождем, а затем все повторялось в обратном порядке. Тренироваться было практически невозможно, ибо разве можно назвать тренировками вытягивание ног из грязи, а з노б, которая охватывал тебя в промокшем насквозь шерстяном костюме, раздражение невольно охватывавшие тебя и отрицательно сказывавшиеся на настроении. Меня теперь часто отрывали от команды, вызывая на различные сборы, потому что моя кандидатура была записана в молодежной, олимпийской и первой сборной страны. И везде были свои планы, и каждый тренер требовал их неукоснительного исполнения. Я стал замечать, как мрачнел Александр Александрович Севидов, получая очередной вызов. Сезон 1972 года Динамо начало из рук вон плохо. За неудачи в кубковом матче с Ростовским СКА последовало чувствительное поражение в первом же календарном матче чемпионата СССР от Ворошиловградской зари. Правда, паники в команде не наблюдалось, но какая-то напряженность, обычно возникающая между футболистами, когда не все получается так, как хотелось бы, и всегда есть конкретные носители вины, то ли не вовремя навесившие мяч, то ли упустившие соперника в самый опасный момент, все же существовало. 8 апреля во втором туре Динамо встречалось с недавним кубковым соперником Ростовским «СКА». Мне предстояло выйти вместе с Бышуццем. Я помню, очень разволновался, не чувствуя в себе необходимой уверенности в том, что смогу сыграть как следует. Когда прозвучал судейский свисток, я почти не различал лиц игроков, окружавших меня, а ватные ноги едва передвигались. Скорость пропала начисто, защитники Ростовчан без труда забирали мяч. Потом я вообще стал старательно избегать встреч с ними. И на трибунах каждый раз раздавался дружный свист, отдававшийся во мне похоронным звоном. Я окончательно растерялся. После матча, помню, честно признался в своих чувствах корреспонденту Советского спорта, когда тот задал мне вопрос, трудно ли после дубля в основном составе. «Еще как? В дубле бывало по три-четыре мяча забивал, а здесь не то. Защитники опытнее, реже, быстрее. За мяч борется так, что душа в пятки уходит. В первом матче не знал, куда бежать, что делать. Долго не мог попасть в игру, будто я случайный на поле человек. Жуткое чувство.